Ну, плешь, ну, пивное брюшко, ну, рост не самый, можно сказать, баскетбольный. Ну и что? Однако вопрос с нужной, как он надеялся, интонацией Чуйков задал и теперь ждал ответа. А с ответом красавица от чего-то не спешила. То ли пыталась сформулировать его поточнее, то ли испытывала чуйковское терпение. Тем не менее смотрела серьезно и без улыбки.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 Как-то я ничего не теряю. Чуйков попробовал взвиться. но ну, и это получилось у него не слишком убедительно. Ведь дамочка права. На все сто процентов права. Даже на двести.